Тень моих чувств. Шахразада в задумчивости смотрела на лучи света, исходившие от лампы с золотой решеткой. Когда ноги девушки окончательно затекли, она встала и принялась бродить по помещению, внимательно изучая обстановку, как хищник добычу. Пол из чёрного оникса и стены из того же гладкого алебастра, что и в коридоре, ведущем ко входу в приемные покои, производили гнетущее впечатление. Этой аскетичной простоте соответствовала грубая мебель из черного дерева, подчёркнута ровных и четких линий, как и все в комнате. На кровати не хватало горы подушек ярких оттенков, которые так и манили прилечь. Признаться, Шахразада успела привыкнуть к роскоши собственных покоев. Здесь же обстановка выглядела под стать обитателю, холодная и негостеприимная. Вряд ли в этом помещении, похожем на переделанную темницу, удастся обнаружить хоть малейшую подсказку намучившие девушку вопросы. Она вздохнула, и этот звук эхом отразился от высокого сводчатого потолка. Шахрозада принялась обходить покои по кругу, оставляя отпечатки босых ступней на блестящем черном ониксе, которые почти сразу исчезали без следа, подобно произнесенному шепотом предложению. Единственная лампа в центре потолка выглядела зловеще, сиротливо, и не давала достаточно света, а танцующие тени на стенах из холодного белого алебастра казались скорее угрожающими, чем красивыми. Печально, что такое место служило покоем Михалиду, хотя они по-своему подходили друг к другу, непреклонные, суровые. Чем дольше Шахразада осматривалась, тем больше осознавала и меньше понимала. Все предметы в этой комнате занимали отведенные им места, и имели цель существования. Единственным, что казалось лишним, были она сама и перепачканные кровью трепицы, лежавшие на краю кровати. Любой признак жизни или свидетельство эмоций выглядел странно в этих аскетичных покоях. Шахразада подошла к постели и избавилась от окровавленной ткани. Затем собрала чистые отрезы вместе с деревянной баночкой мази, которые Халет достал из деревянного шкафа. Огромная дверца все еще была приоткрыта. Держа в руках материю и емкость с притиркой, девушка подошла к шкафу, потянула за одно из бронзовых колец и заглянула внутрь. Так же, как и остальные предметы в покоях, полки демонстрировали педантичную аккуратность. На двух из них красовались книги, расставленные по высоте в порядке убывания. Еще на одной — сложенные свитки, скрепленные восковой печатью. На уровне глаз стояло множество баночек разных размеров и форм. Место склянки с мазью зияло пустотой, и шахрозада поставила туда емкость, а полоски неиспользованной ткани положила рядом с ровной стопкой таких же отрезов. Уже закрывая дверцу шкафа, девушка заметила кожаный бювар, заполненный листами пергамента. Примечание. Бювар — папка с листами промокательной бумаги. Конец примечания. Он лежал на самой высокой полке, наспех воткнутой между двумя массивными томами, и будто постоянно использовался для внесения записей. Эта вещь выбивалась из общей суровости покоев, прямо как сама шахрозада. В глубине души она понимала, лучше не трогать бивар. Она находилась в чужой комнате, и эти предметы принадлежали Халиду. Но бумаги с последними наблюдениями взывали к шахрозаде. Шептали ее имя, словно из-за запертой двери в запертую комнату. Как в истории стало и ключами, врученными ей сенебородым мужем, листы пергамента умоляли уделить им внимание. И как и тала, шахразада не смогла противиться этому зову. Она должна была узнать. Потому она приподнялась на цыпочки и потянула к себе кожаный бивар. А когда тот упал в руки, прижала к груди на несколько секунд после чего села на пол из черного оникса. По спине пробежал холодок страха, когда пальцы коснулись листов пергамента. Они лежали оборотом вверх, поэтому девушка схватила всю стопку и осторожно перевернула ее. Первой в глаза Шахразади бросилась официальная подпись Халида, выведенная четким, аккуратным почерком в самом низу страницы. Это было письмо. Письмо с извинениями, адресованное одной из семей Рея. Шахразада отложила этот лист и взяла следующий. Снова письмо с извинениями, уже для другой семьи. Просматривая страницы, она почувствовала, как к глазам подступают слезы. Она начала понимать, узнавать. Эти письма с извинениями предназначались семьям девушек, казненных на рассвете с помощью шелкового шнура. Каждое из посланий содержало дату и полное признание вины Халида. Чего в нем не было, так это оправданий. Он просто приносил извинения, так искренне, с чувством, что во время чтения этих строчек сердце шахразады сжималось, а во рту пересыхало. Вскоре стало очевидно, эти письма писались без расчета, что их когда-либо доставят. Слова Халида были слишком личными и отражали его душевное состояние, поэтому вряд ли предназначались для чужих глаз. Особенно сильно Шахразаду поразило неприкрытое самобичевание, которое сквозило в каждом слове и вонзалось ей в сердце, как отточенный клинок. Халит описывал, как вглядывался в испуганные лица и заплаканные глаза, полностью осознавая, что безвозвратно лишает семьи их радости. Крадет саму их душу, точно имеет на это право как будто кто-то в мире имел на это право. Ваша дочь не была для меня бездумной прихотью. Вы вольны до скончания жизни ненавидеть меня за то, что я забрал у вас самое драгоценное сокровище. Я и сам никогда себе этого не прощу. Заверяю, что она не боялась смерти и отважно взирала в лицо чудовищу, приговорившему ее к казни. Как бы я желал обладать хотя бы половиной смелости вашей дочери, и хотя бы четвертью ее силы духа. Прошлой ночью Роя попросила принести сантур и принялась играть. Прекрасные звуки музыки привлекли к дверям покоев всех стражников, что охраняли коридор. Я же стоял в саду и слушал в одиночестве, как самый холодный и бесчувственный негодяй, коим и являюсь. Это была самая красивая мелодия из всех, что когда-либо услаждали мой слух. Мелодия, которая превращает всю остальную музыку лишь в бледное подобие. По щекам Шахразады покатились слезы. Она принялась переворачивать страницы, пока не обнаружила письмо, адресованное семье Резы Бен-Латифа. «Как можно принести извинения за то, что лишил мир света, а жизнь смысла? В таких случаях любые слова кажутся бессмысленными. Однако же я прибегаю к ним» в полной мере осознавая собственную неспособность выразить всю глубину раскаяния. Поверьте, в моей памяти Шива останется навеки. В тот краткий миг, когда довелось заглянуть в лицо своего убийцы, она сделала это с улыбкой и прощением. Никогда мне не постичь, какие силы духа, смелость и понимание требовались, чтобы одарить чудовище, подобное мне, снисхождением. Это оставило в той черной дыре, которую именуют моей душой рваную рану. Извините, извините, извините. Я готов вымаливать ваше прощение тысячу раз, стоя на коленях. И знаю, что этого всегда будет недостаточно. Шахразада всхлипнула, и этот звук эхом отразился от высоких потолков полупустых покоев. Страница пергамента в ее руках дрожала. Халид нес ответственность за гибель Шивы. Каким бы ни было объяснение такому чудовищному деянию, именно он лишил Шахразаду света и смысла. Она знала это, знала все время. Но только сейчас, сжимая в руках неопровержимое доказательство, поняла, насколько сильно желала, чтобы это оказалось ложью, чтобы нашлась какая-то веская причина, другой виновной, чтобы выяснилась непричастность Халида. Шахрозада и сама осознавала, насколько жалко и глупо это было. Но истина медленно разрушала ее. Стена, возведенная вокруг сердца, грозила развалиться, оставив выжженные уголья и кровоточащие раны. Девушка разрыдалась еще громче. Ей хотелось швырнуть кожаный бювет через всю комнату, разорвать на мелкие кусочки его содержимое, чтобы не признавать губительную истину. Однако Шахразада подняла следующее письмо и начала читать. Затем еще одно еще. Их было так много. И ни одно из них не содержало объяснений. Шахразада продолжала просматривать пергаменты за пергаментом в поисках хоть какой-то причины, стоящей за бессмысленными казнями, цепляясь за всю истончавшуюся нить надежды. Пока, наконец, не упал на последнюю страницу. Сердце пропустило удар. Это письмо было адресовано самой Шахразаде. На нем стояла дата того памятного утра, когда её едва не казнили шелковым шнуром. «Шахразада, я подвел тебя. Много раз, но сильнее всего в тот день, когда мы встретились. Мне нет оправданий. Лишь впервые взяв твою руку и увидев полный ненависти взгляд —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 а затем вспомнила обрывок их с Халидом разговора, будто эхо давно забытой песни. И как понять, что нашел эту неуловимую вторую половину? Полагаю, она бы стала необходимой, как воздух. Письмо полетело на пол, чтобы затеряться среди таких же пергаментных страниц, разбросанных по черному ониксу. Вокруг шахразады сомкнулись тени и тишина. Горькое осознание — и внезапное озарение. Перед глазами встал тот ужасный расцвет и ощущение шелкового шнура на шее. Девушка заставила себя припомнить все мельчайшие детали. Серебристый свет, ползущий по синеватым травинкам. Туман в лучах раннего утреннего солнца. Палач с полным раскаянием взглядом и сильными руками. А еще старуха с развивающимся саваном. И страх. страдание, Подступавшая тьма. Но сейчас, закрыв глаза, Шахразада попыталась вообразить другой океан печали, где тонул молодой халиф, который сидел за столом из черного дерева и писал послание умиравшей девушке, пока за плечом всходило солнце. Затем представила, как этот юноша застыл от неожиданного озарения, занеся руку над пергаментом. Как стремглав бежал по коридорам, а двоюродный брат следовал по пятам как ворвался в заполненный серым туманом двор, не скрывая запачканных чернелами пальцев и пылающий в глазах боли, и гадая, не опоздал ли. С трудом подавив крик боли, Шахрозада отбросила бювар. Его содержимое рассыпалось по блестящему ониксовому полу. Ее собственное озарение вспыхнуло, как наступивший рассвет, как восход солнца, закрытый свинцовыми грозовыми тучами. Теперь ответы требовались не ради Шивы. Если быть честной, то месть переросла в нечто большее в тот миг, когда губы Халида коснулись губших розады в переулке на базаре. Теперь она отчаянно желала узнать причину всего этого безумия. У него просто обязана была иметься причина, чтобы оставаться рядом с халифом. Чтобы заставлять его улыбаться и смеяться самой. Чтобы рассказывать сказки при свете лампы и делиться секретами в темноте. Чтобы засыпать в его руках — и просыпаться в лучах беззаботного завтрашнего дня. Но было слишком поздно. Халет оказался Мирдадом-синебородом, как в самых страшных кошмарах Шахразады. А она открыла дверь в запретную комнату и увидела тела убитых девушек. Без объяснений, без оправданий. Теперь стало кристально ясно, как следовало поступить. Халид должен был понести наказание за эти чудовищные деяния, за все эти жестокие смерти. Даже если Шахразада не могла жить без него, как без воздуха. Даже если она любила его больше жизни. Напряженные телохранители слишком тесно сомкнули круг. Их мерцавшие факелы и тяжелые шаги, с металлическим клацанием, грохотавшие по каменному полу, лишь усиливали боль в висках. Лишь еще больше распаляли внутреннее пламя, которое стремилось вспыхнуть в глазах. Когда занервничавший охранник уронил оружие, с шумом способным поднять мертвецов, Халиду потребовалась вся сила воли, чтобы не вырвать руку юноши из плеча. Вместо этого Халиф остановился в темном коридоре, прижал ладони к лбу и прорычал стражникам. «Оставьте меня!» Но, господин, прочь!» Взревел Халет и поморщился от боли в висках, когда по коридору прокатилось эхо. Телохранители переглянулись и пошли за лучшее исполнить распоряжение повелителя. Они поклонились и ушли. Джалал остался стоять, опираясь на стену и серьезно наблюдая за двоюродным братом. А когда охранники завернули за угол, упрекнул. «Так поступают лишь капризные дети». «Ты тоже волен уйти», — проворчал Халет, шагая к своим покоям. «Ужасно выглядишь», — с тревогой отметил Джалал, преграждая ему путь. «Полагаю, ты снова желаешь, чтобы я поделился своими эмоциями в ответ на прямолинейно высказанное наблюдение о моем вполне очевидном состоянии?» — спокойно произнес Халиф, принимая безразличный вид. «Прошу меня простить, однако вечер и без того выдался сложным капитан аль -Хури. Я искренне беспокоюсь». «Не следует». Ненатурально удивился Халет. «Если ты отказываешься обсуждать то, что сегодня произошло, боюсь, я буду вынужден настаивать». И испытаешь лишь разочарование. «Ошибаешься», — фыркнул Джалал и сложил руки на груди. «Ты разваливаешься на куски, вздрагиваешь от боли при малейшем шуме, едва не оторвал перепуганному мальчишке голову, когда он выронил оружие». Этот мальчишка споткнулся и не сумел удержать обнаженную саблю. Повезло, что он не упал и не напоролся на клинок собственной глупости. Твои саркастические замечания с возрастом становятся все более жесткими и высокомерными. И совершенно не смешными. Халид недовольно возрился на двоюродного брата. От ярости кровь вскипела в жилах и застучала в висках. Перед глазами все поплыло. В конце концов, халиф протиснулся мимо Джалала и зашагал прочь. «Позвольте спросить, что вы сегодня вытворяли, мой господин?» — крикнул тот вслед. «Вы хоть осознаете, какому риску подвергли судьбы всего государства, когда бросили оружие по требованию того наемника? Он мог бы убить вас и оставить Харасан без правителя и на грани войны с Парфией». Джалал сделал многозначительную паузу. «Вы бы позволили Селиму победить, и все ради какой-то девчонки? Одной из многих?» После этих слов и без того висевшая на волоске терпение Халида окончательно лопнула, и он оброшил всю силу своего гнева на двоюродного брата, молниеносно оборачиваясь и одним плавным движением выхватывая шамшир из ножен. Край изогнутого лезвия застыл над самым сердцем Джалала. Тот даже не шелохнулся, сохраняя полнейшее хладнокровие, будто ничего не произошло. «Должно быть, ты очень сильно ее любишь, Халид Джан». «Любовь — лишь слабая тень того, что я испытываю», — спустя мгновение прошептал халиф, опуская шамшир и хмурясь от боли и внезапного смятения. «Как твой брат, я рад это слышать», — ухмыльнулся Джалал, однако улыбка не коснулась его глаз. «Но как капитан стражи я бы солгал, если бы сказал, что не встревожен сегодняшними событиями. Ты несешь ответственность не только за одну девушку, а за все государство». «Мне прекрасно это известно». Холодно проронил Халит, возвращая саблю в ножны. «А я в этом не уверен. Если ты планируешь продолжать вести себя как безрассудный юнец, полагаю, настало время поведать Шахразаде всю правду». «Позволь с тобой не согласиться». «И на этом обсуждение закончено», — отрезал Халит и стремительно зашагал по коридору. «Теперь она является частью семьи», — настойчиво продолжал гнуть свое джалалый рядом. Если ты готов умереть ради шахразады, то пришла пора доверить ей и наш секрет. Нет. Расскажи ей, Халиджан, — тихо сказал молодой капитан, кладя руку на плечо спутнику. Она имеет право знать. — И как бы ты отреагировал на подобные новости? Халиф сердито стряхнул ладонь Джалала, что жизнь зависит от переменчивого проклятия. Я и без того существую в постоянной опасности умереть, как и ты сам. «Что-то подсказывает мне, Шази тоже не склонна обманываться». «Это не имеет значения», — нахмурился Халит. «Я пока не готов рассказать ей всю правду». «И никогда не будешь готов, потому что любишь ее и хочешь оградить от потрясений». Джавал остановился возле коридора, ведущего к покоям халифа. А когда тот, не оглядываясь, проследовал дальше, окликнул его. «Мой повелитель, пошлите за факиром». Вы напряжены, как туго натянутая тетива, готовая в любой момент оборваться. Халет толкнул тяжелые двери и прошел в приемную. Затем направился к спальным покоям, остановился и кивнул одному из караульных. Тот взялся за бронзовую ручку и распахнул деревянную створку перед господином. Когда Халет пересек порог, то обнаружил, что в комнате царили абсолютная тишина и покой. Лишь окровавленные отрезы тканей и кувшин с водой возле кровати выбивались из привычного порядка. А еще девушка, мирно спавшая в его постели. Шахразада лежала на боку, прижав колени к единственной подушке. Темные волосы разметались по шелку приглушенного оттенка. Бахрома длинных черных ресниц отбрасывала тень. Гордый заостренный подбородок утыкался в складки ткани под ладонью. Халет осторожно присел рядом стараясь не задерживать взгляд на спящей шахрозаде. Прикасаться к ней нельзя было и думать. Опасная, непредсказуемая девушка. Моровое поветрие. Настоящая гора из Адаманта, которая притягивала корабли, а затем лишала их гвоздей и топила без раздумий. Одной лишь улыбкой да милой гримаской. Но даже зная это, Халят поддался притяжению. Не устоял перед потребностью находиться рядом. Медленно выдохнув, он отложил шамшир на пол, осторожно лег возле шахразады и уставился в потолок на одинокую лампу, забранную золотой решеткой. Однако даже тусклый свет причинял боль глазам. Халид зажмурился, стараясь отогнать усталость и преодолеть постоянный натиск скованного зверя, ревущего в сознании. Шахразада пошевелилась во сне и повернулась, Будто подчиняясь собственному безотчетному побуждению, а затем уткнулась Халиду лбом в плечо, положила руку ему на грудь и удовлетворенно вздохнула. Несмотря на боль, он открыл горевшие глаза, чтобы еще раз взглянуть на шахразаду такую опасную и такую притягательную, способную как уничтожить миры, так и создать новые, еще более чудесные. Когда желание прикоснуться к девушке стало непреодолимым, Халет осторожно обхватил ее за плечи одной рукой и уткнулся носом в темные волосы. Они источали тот самый аромат сирени, который дразнил из-за окна кабинета. Маленькая изящная ладошка на груди халифа передвинулась выше и замерла над сердцем. Какую бы пытку не потребовалось вынести, с каким бы злом ни пришлось столкнуться? Лишь Шахразада имела значение. Из дальнего угла покоев донёсся неясный шум. Халид заморгал, стараясь сфокусировать зрение, и напрягся, когда перед затуманенным взглядом промелькнула чья-то тень. Пришлось снова зажмуриться в попытке отогнать круги перед глазами и рассмотреть неведомого противника сквозь застивший взор клубы тумана. Боль в висках нарастала из-за ускорившегося пульса в ответ на внезапную опасность. Мелькнула новая тень. В этот раз движение привиделось в дальнем углу покоев. Халет осторожно убрал руку с плеча Шахразады, потянулся к кувшину, стоявшему рядом с кроватью, и метнул его в сторону очередного шороха, одновременно вскакивая на ноги с обнаженным шамширом в руке. Звук разбитого кувшина разбудил Шахразаду. С испуганным возгласом она села на постели. «Что случилось?» Халет ничего не ответил, пока девушка осматривалась по сторонам в пустой комнате. Он снова принялся отчаянно моргать, стараясь прогнать резкое сжение в глазах, будто туда насыпали песок. Затем прижал ладонь к пылавшему лбу и стиснул зубы от боли. «Тебе... тебе нехорошо?» — нерешительно спросила Шахразада, поднимаясь с кровати и подходя к Халеду. «Все в порядке», — отрезал он и тут же понял, что слова прозвучали непреднамеренно грубо. «Ты лжешь, покачала Шахразада головой и мягко взяла мужа за запястье. «Что с тобой?» «Ничего». И снова боль прокралась в голос, сделав ответ более резким, чем Халид хотел. «Обманщик», — девушка дернула его за руку, — «Шахразада...» «Нет, немедленно скажи мне правду, или я сейчас же возвращаюсь к себе». Халид промолчал, прислушиваясь к яростному рёву зверя в своем разуме. Она тихо всхлипнула и бросилась к дверям из черного дерева. «И снова ты закрываешься от меня!» «Постой!» Халит попытался удержать Шахразаду, но сознание помутилось от пульсировавшей боли, а перед глазами поплыли темные круги. Он издал невнятный возглас, выронил шамшир и повалился на колени, прижимая ладони к вискам. Халит! ахнула Шахразада. Она подбежала и опустилась на пол рядом с мужем. «В чем дело?» Он сумел выдавить только стон. Девушка поспешила к дверям и распахнула одну из тяжелых створок. «Моя госпожа, вы что-то хотели?» спросил охранник. «Отыщите капитана!» «Нет, генерала Альхури! торопливо распорядилась Шахразада. «Немедленно!» Спустя некоторое время раздался тихий стук в двери. «Моя госпожа!» послышался голос дяди. все ли у вас?» «У халифа разболелась голова». В словах Шахразады звучал неприкрытый страх, и это расстроило халида сильнее, чем он мог бы предположить. «Пожалуйста, помогите ему!» «Оставайтесь с ним, я скоро вернусь!» Двери закрылись. Шахразада снова опустилась на пол рядом с Халидом. Он же прислонился спиной к кровати, поставил локти на колени и прижал обе ладони колбу с такой силой, что перед глазами замелькали искры. Когда двери в покое приотворились, Шахрозада напряглась и подсела ближе к Халиду в бессознательной попытке его защитить. «Мой повелитель!» — разнесся по покоям голос Факира. Халид вздохнул, по-прежнему не открывая глаза. «Моя госпожа», — сказал дядя, — «пожалуйста, пройдемте со мной». Я чувствовалась, что Шахрозада готовилась дать отпор. «Пожалуйста», — мягко прервал ее генерал. «Нет», — хрипло выдавил Халит и протянул девушке руку. «Она останется». «Племянник». Огромным усилием воли он открыл слезившиеся глаза и решительно взглянул в лицо дяди. «Моя жена останется».